Глава двадцать п е р в Марк. Остаток недели пролетел довольно быстро. Еще бы, когда работа в радость, когда дома тебя ждут. Время летит незаметно. Ну и, как говорят, счастливые часов не наблюдают. Еще и решил, во что бы то ни стало, хочу показать Лере то место, где я работаю. Думаю, ей будет интересно. Да и потом песня-то почти записана. Осталось только мелодию наложить. Но у товарища все что-то не сходится. Не нравится ему звук, который должен будет накладываться на музыку. С его слов чего-то не хватает, какой-то изюминки. И эту изюминку мы нашли в субботу. В этот день мы приехали на студию всей семьей. Да, я уже привык нас так называть, потому что иначе уже точно не будет. Алина сидела у меня на руках и крутила головой. Лера шла рядом, но тоже с большим увлечением рассматривает коридоры. п о м е щ е н и и да и потом саму студию. «Ого!» — произнесла она, когда мы появились в самом сердце моего рабочего места. Тут имелось все для того, чтобы записать звук, сопоставить его. Даже пульт диджея использовался для некоторых функций. А за большим стеклом располагалось место, где висит микрофон. Стоит стойка для с л о в Именно там появляются новые песни. с т я н у л с Али н й комбинезон и шапку, чтобы девочка не вспотела. Показал ей все, даже вошел внутрь. Именно в этот момент в кабинет заглянул товарищ и радостно закричал. «Ого! Какие люди! Рад встрече!» А маленькая е ягоза, как давай л е б е т а т ь на своем, только и проскальзывает, папа. Глаза у товарища просто загорелись. Он быстро включил микрофон и жестами показал ребенка ближе подвинуть. Записав набор звуков, Тарас, сияя от ч а с т и сообщил. л э т о т у ч о нам не хватало!» «И это та самая изюминка!» Лера за нашими разговорами наблюдала молча, но с улыбкой на лице. «Давайте еще что-нибудь запишем, на всякий случай!» Мы снова вернулись с а л и н ы й к микрофону, где дочка бормотала безмолвку, то и дело требовательно повторяя папа. «Что, моя хорошая?» отвечал, видя, как товарищ чуть ли не пританцовывает на кресле. Но в какой-то момент очарование спало, потому что к нам заглянула Вера. Ее взгляд потух, стоило ей заметить меня с ребенком на руках, который только и делает, что папкает. Потом девушка повернула голову и заметила пристально смотрящую на нее Леру. Моя будущая жена что-то уточнила у гостя. Та тихо ответила и гордо в з д е р н у л подбородок. Лера пожал а плечами им, а они вышли в коридор, плотно закрывая за собой дверь. «Мама!» — высказалась Алина. «И не говори Пробормотал с волнением, поглядывая на дверь. Я знаю, что мне нельзя ни в чем укорить. Я совершенно честен перед Лерой. Но злых языков много. Кто знает, что девушки наговорят друг другу. Я успел выйти из коробки, удобнее перехватив дочку, и шагнуть в сторону двери, как в комнату вернулась Лера. По ее лицу нельзя было ничего понять, потому что следов злости или разочарования я там не увидел. Как не вглядывался. «Мама!» Вновь громко произнесла Алина. — А чего ты раскричалась? — удивленно спросила девушка. — Как увидела, что ты ушла, так и началось, — снова посмотрел на нее. А Лера лишь улыбнулась, поглядывая на дочку. — Ну куда я могу от вас уйти? — Я на чуть-чуть. Ее слова меня немного успокоили, поэтому старался тему не поднимать не развивать, по крайней мере, пока мы не окажемся дома. Друг же к нам подошел совсем скоро. и заговорческим шепотом сообщил, что сделает все в ближайшие два дня. «Секретики?» — уточнила Лера, прищуриваясь. «Сюрприз!» — вздохнул. «Только его доделать надо!» «Готова ждать столько, сколько нужно. Интересно?» «Да и мне!» — сознался и лишь посмеялся, когда девушка чуть наклонила голову, ожидая продолжения моих откровений. «Скажем так, я таких подарков еще ни разу в жизни не делал. так что строго потом не суди». Лера кивнула, да и вообще выглядела до нельзя довольной собой и всей с и т у а ц и е в целом. Но меня-то гложило. Поэтому осторожно к разговору вернулся вечером, когда Алина уже спала в своей кроватке, а рядом с ней, раскинув лапы и уши, лежал заяц, который сильно ребенку приглянулся. Вот не зря мы его купили, как чувствовал. «Что делаешь?» Заглянул в кухню, где за столом устроилась Лера. и что-то з а п и с ы в а л в блокнот. «Смотрю новые рецепты тортов, и чем сейчас их украшают?» Подняла голову, и вид у нее был такой сосредоточенный. «Я и хотел поговорить. Мялся, потому что очень боялся разрушить наш мир, который вот только построился». «О чем?» — спросила Лера, убирая в с т р у н у телефон записную книжку. «Сегодня в студии», — н а ч е л был я. «Но девушка меня опередила». Ко мне подходила одна из участниц вашего проекта. Я осторожно кивнул. Хотела предъявить на тебя права. Мои глаза непроизвольно округлились от удивления. Лера, я с ней. Да я знаю. Она просто отмахнулась. Просто я девочке очень быстро и разборчиво объяснила, что вставать у меня на пути не надо. Она поняла. Хорошо. Кивнул, потому что не поверила в то, что буря прошла мимо. Однако Лера продолжала на меня как-то странно смотреть. Я бы даже сказал, испытующе. Так что нервное волнение снова начинает настигать меня. Что-то не так. Я снова собрался, как перед прыжком в прорубь. Вообще-то да. Девушка п о д а л а с ь вперед, о б л о к о т и в ш и с ь на свою половину стола. а л е н а стала прекрасно спать по ночам. А твою теорию мы все никак не проверим. Признаться честно, я жутко з а т у п и л А когда п о н я л о какой теории говорит л е р о м начал широко улыбаться. А вот она надо мной откровенно смеялась. «Ну, знаешь ли...» – недовольно пробурчал, но больше наигранно. «Ничего не знаю», – п а р и р о в а л в ответ девушка. «Сколько можно ждать?» «Наобещал и пропал». Пришлось показывать на практике, что моя теория верна, а глазомер не подвел. А потом еще и доказывать, что я не пропал. Очень даже тут, рядом с ней, максимально близко. р а н д а к моему сожалению, на следующий день в студию в е р ы все же пришла. Я как раз слушал в наушниках то, что у нас с другом получилось. Песня неожиданно зазвучала новыми звуками. И, как говорил Тарас, этот хит скоро покорит все плейлисты. «Давай запишем видео». У него появилась новая идея. «Ничего сложного, вы с семьей, ты в студии, природа, погода». Я все придумал. Оператор у нас есть. Значит, все-таки жена. С обиды в голосе з а д а в а вопрос девушка. Самое лучшее. Кивнул головой. Слезы молодой влюбленной о с о б о меня совсем не тронули. Да из чего же должны? Я ей сразу сказал, что на мое внимание рассчитывать незачем. Да и потом, тут все прекрасно знают, что я холодный и неприступный. Так зачем пробовать приставать ко мне с вопросами и предложениями? — Ясно, — произнесла Вера, утерла щеки и вышла. — Наверное, ее в нашем проекте больше не будет, — задумчиво произнес друг. — Ну и хорошо. Знаешь, со всеми поругалась. Другие участники говорят, что с ней работать тяжело. Кто-кто, а Тарас Плюса найдет везде. Но даже несмотря на то, что мы отвлеклись, он все убеждал меня поговорить с Лерой. Тогда сюрприз не выйдет. — Выйдет, — не соглашал с я о н Ну, приоткроешь немного карты. Совсем чуть-чуть. Суть-то не говори. Да и потом снимем совсем немного. За день управимся. Я долго размышлял, но потом согласно кивнул. — Как будто у тебя был выбор, — прохохотал друг, когда я удивленно на него посмотрел. Ну, лишь покачал головой. Когда вернулся домой, на столе уже стоял разогретый ужин. А Лера с Алиной встречали меня в коридоре. «А мы тебя видели в окошко?» Похвасталась девушка, а дочка поддакнула. «Да!» «Тогда кормите меня, девочки. Я сегодня без обеда». Лерочка сразу же засуетилась, посадила дочку на стульчик, д а в а л ей сушку, мне ложки принесла, салат в ы л о ж и л в тарелку. А на десерт она и пирог мне приготовила. «Ничего себе!» поразился. «Когда успела?» «Да там ничего сложного», смущенно произнесла Лера. А я с удивлением ел и понимал, почему многие мужчины в браке а набирают вес. Вот по этой причине. Их дома ждут. «Ну вкусно!» — проговорил с набитым ж т о м а Лера лишь чуть заметно покраснела. Я долго пытался придумать фразу, с которой пойду к девушке и как о б ъ я с н ю свою просьбу, но она словно видела меня насквозь, села напротив и потребовала. — Говори. — Я даже как-то растерялся от такого напора. — Мне нужно, чтобы мы вместе сняли небольшое видео. — И все? — у т о ч н е л а девушка. — И все? — кивнул я. — А зачем? — протянул последнюю г л а с н у ю букву. — Для сюрприза, — признался. — Ну, не скажу, для какого. — Все интереснее и интереснее, — задумчиво произнес Валера. — Давай снимем, а то до сюрприза дело так и не дойдет. я емко объяснил что придумал тарас и мы выбрали завтрашний день для съемки друг кричал в трубку что по итогам получится такое что нос можно будет всем утереть и тонко намекнул что мне останавливаться нельзя придумай что нибудь еще да как я так придумаю возмутился это тогда получилось получилось тогда получится и сейчас ты не торопись подумай что именно хочешь вспомни счастливые моменты О чем у нас пишут? О маме, родителях, школе, дворе, пацанах и любимой. Вот ты мне, конечно, помог сейчас. Совсем не радостно, — сказал я. Собрал все в кучу. Это тебе тема на выбор. Все, некогда мне, завтра с утра начнем. А то тихий час, то обед по расписанию. Никакого творчества с вами. Я на тебя посмотрю, когда ты своими детьми обзаведешься. Парировал в ответ. — А ты мне только тут не угрожай! — возмутился Тарас. — Где я и где дети? — Ну, это он пока так говорит. А как поймет, что вот она, единственная и любимая, вспомнит мои слова? Съемки на самом деле прошли быстро. Мы дольше собирались и больше переживали. От нас ничего не требовалось сверхъестественного. Гулять с коляской, периодически прижиматься друг к другу, дочку брать на руки, на веточки рябины смотреть. н а з а н е с ё н н ы й снегом пруд. По сути, это была простая прогулка, только с одним дополнением. Вокруг нас бегали с камерами два мужика, при этом один даже лежал, иногда полз, иногда выглядывал из-за дерева. В такие моменты Алинка заливалась смехом, а мы вместе с ней. Парни отпустили нас через два часа, пообещав продолжить издевательство уже надо м н о одним. «Как интересно!» – прыгала вокруг меня Лера. Признаться, мне тоже. Поцеловал ее в нос и повел семью домой. Пока ехал в студию, созвонился с родителями и порадовался тому, что мама с л е р о списываются каждый день. Девушка делилась фотографиями у внучки и всегда была готова к общению. Родители были довольны, а вместе с ними и я. Как говорится, мечтать не вредно. Во второй половине дня незапланированные съемки продолжились. Только теперь в кадре был я. Пел п р е п и в стараясь вжиться в новую для себя роль. Выходило вроде неплохо. По крайней мере, для новичка. А там уж ребята смастерят все так, что будет приятно смотреть картинку. Так что сам ждал, не мог дождаться. Когда же будет готов результат моей поводотворной работы? А еще волновался, как все воспримет Лера. Понравится ли ей? Не посчитает ли, что не стоит личное на всеобщее обозрение выставлять? Впереди много чего интересного. Теперь бы мне еще парочку часов в сутки, чтобы на все время хватало. Но в любом случае я буду выделять время на семью. Потому что у Оленьки сейчас такой возраст, когда она каждый день что-то новое изучает и вытворяет. А я хочу все видеть сам, а не на экране смартфона.